Глава 23. Девчонка считает себя толстой и думает, что я могу дать ей чудо-средство для похудения. Когда она это произносит, решаю, послышалась, удивленно накидывая взглядом ее немощное тело, едва сдерживая нервный смешок: Но вам совершенно не нужно худеть, Руби! Любая девушка позавидует такой фигуре. Нужно! вдруг вскакивает она и указывает на плоский живот. Вы только гляньте на это, я просто корова! Поворачивается ко мне спиной сжимая себя за ягодицу, а вот это! тут же целая карета. Бросается ко мне, хватает за руки и умоляет. «Прошу вас, пожалуйста, помогите. Марко взял в жены другую из-за того, что я такая жирная. Маменька не слышит. Отец ругает. На зеле ваша одна надежда». «Батюшки! Да тут нужен хороший психолог, а не ведьма». Боюсь отговаривать и переубеждать. Пустая трата времени. Отказаться, выставив за порог, еще руки на себя наложит. И как тут быть? Врать? И зачем мне такие проблемы, спрашивается? Огонек смотрит то на меня, то на клиентку». Он тоже пребывает в небольшом шоке в перемешку с научным интересом. Прямо вижу, как в его вертикальных зрачках зарождается чисто любопытство. Наверняка генерирует в своих непокошачьи развитых мозгах вариации, чем все это дело кончится. Вздыхаю, наконец определяясь с линией поведения. Боюсь, таких не существует. Руби отшатывается от меня, как от ядовитой змеи. Я траплюсь добавить. Но есть отличный настой, который поможет успокоиться, навести порядок в мыслях и принять себя. Мне не нужны лекарства. Маменька уже пыталась пичкать меня всяким. Это не всякое. Настаиваю на своем. И не лекарство. Все ясно. Горько подытоживая трубе, отворачиваясь уходить. Зачем мне такой на свете жить? Я поднимаюсь следом, не сдаваясь. Первый флакончик бесплатно. Давайте проведем эксперимент. Вдруг поможет. Вы же никогда такой не принимали. Она оборачивается, заинтересованно меня оглядывает. А что за настой? Он позволит мне меньше есть? Дело в том... Весьма расплывчато поясняю я, сочиняя на ходу, что на каждого человека он действует по-своему. Девушка возвращается к столу. «Ну, давайте попробуем. Мне правда очень-очень хочется стать красивой. Это жизненно важно для меня». «Да-да, я понимаю». Обхожу ее, иду к полкам. Фамильяр следует за мной, подергивая усами от любопытства. Точно гадает, что же я предложу сумасшедшей девице. А выбора у меня и нет. Ныряю ладонискую защитную пелену и беру флакончик умиротворяющего настоя. Кот фыркает. Бросаю на него строгий взгляд, поворачиваясь к девушке. «Вот, держите. Две капли на стакан любого напитка три раза в день. Перед едой». Она хмурится, забирая зелье. «Обязательно перед едой? Обязательно. А кусочек огурца за еду считается?» «Да как она еще коньки не отбросила?» Делаю умное лицо, отвечая. «Увы, нет. Это должно быть что-то вареное, жареное или печеное. Кусочку огурца необходимо приложить. Мясо, рыбу или какую-нибудь кашу». Руби смотрит на флакончик с большим сомнением. Как только настой кончится, приходите снова. Может быть, и для похудения что-нибудь к тому моменту изобретется. Она тут же сжимает его и прячет в кармашек. Спасибо. Открывает свой кошель, достает несколько купюр и кладет на стол. Я не могу принять это просто так, потому вот, надеюсь, это не сильно меньше его стоимости. Она уходит, а я опускаюсь на стул, растерянно глядя на деньги. Очень надеюсь, что умиротворяющий настой успокоит ее слишком импульсивную натуру. Когда эмоции не будут застилать глаза, Руби разглядит в зеркале себя настоящую. Ну, а если нет, придется поколдовать, чтобы это случилось. А потом мучится угрызениями совести за это. Думаешь, успокоительно поможет ей полюбить пирожки? С сомнением произносит Огонюк, когда мы остаемся одни. А что мне нужно было едать? Ничего, отворот-поворот, и пусть ищет других идиотов, кто есть келетине, зелье для похудения сварит. Пораженно смотрю на него, качаю головой. Нельзя быть таким жестоким. А вдруг она тачане петлю на шею накинула бы? Вот прямо вышла от меня и самоубилась. Надежда единственная, что ее останавливает. Забираю деньги со столика, подбираю пакет с покупками и встаю. Ей нужен психолог, вряд ли тут такие имеются. Пси кто? Человек, который помогает душе исцелиться. Вздыхаю. Мне бы тоже не помешал.